Глава седьмая. Старое и юное сердца сталкиваются друг с другом. Деду Жельнорману в это время стукнул девяносто один год. Он все еще жил вместе с девицей Жельнорман в своем старом доме на улице Фельдю Кальвер номер шесть. Напомним читателю, что это был один из тех древних стариков, которые храбро ожидают и бестрепетно встречают смерть. их не давит бремя лет,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 окончательно невозможным в глазах старика. Все это кончилось тем, что Жиль-Нурман однажды объявил своей дочери. «Мне надоел твой диодюль. В мирное время я недолюбливаю военных. Принимай его сама, если хочешь. Мне кажется, настоящая рубака гораздо симпатична этих франтов, которые волочат за собою саблю. Лязг клинков в бою менее противен, нежели стук ножен по мостовой». К тому же, изгибаться подобно клоуну, затягиваться по бабе и носить под керасой корсет – это уже значит быть вдвойне смешным. Настоящий мужчина держится на равном расстоянии как от фанфаронства, так и от жиманства, а такие недоумки очень противны. Можешь оставить своего теодюля при себе. Хотя дочь и возражала ему, да ведь он вам сродни, ведь он внучатый племянник –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 Через минуту дверь снова отворилась, и в ней показалась девица Жильнорман. Увидав молодого человека, она остановилась в дверях. Мариус стоял в позе преступника, бледный, безмолвный, с беспомощно опущенными вниз руками. Жильнорман шагал взад и вперед по комнате. Обернувшись на ходу к дочери, он крикнул ей «Особенного ничего нет!» «Это вот господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин желает жениться».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 не знаю а как ее зовут мадмуазель фошливан фош как дальше то фош леван фиють свистнул старик сударь начал было мариус старик перебил его тоном человека беседующего с самим собою Как это все красиво, двадцать один год, положения никакого, тысяча двести ливров ежегодного дохода, так что госпоже баронессе Пон Мерси придется самой ходить на рынок, покупать на два су зелени в суп. Сударь, — снова начал Мариус, смущенный исчезновением последней надежды, — умоляю вас, заклиная всем святым, именем неба, молю ваших ног, позвольте мне жениться на ней.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 это старое ископаемое конечно не осмелится не согласиться. Вступай мой милый куда хочешь, бросайся скорее в пропасть, куда тебя так неудержимо влечет. Женись на своей госпоже, пусть ливан, купливан или как там ее. Нет сударь, моего согласия на это никогда не будет. Слышите никогда. Последнее никогда жильнурман крикнул так пронзительно, что у Мариуса зазвенело в ушах.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 Следил за ним глазами и в ту минуту, когда внук хотел выйти в отворенную уже им дверь, бросился к нему с той живостью, которая свойственна пылким и избалованным старикам, схватил его за ворот, с силой втащил обратно в комнату, толкнул в кресло и тихо сказал «Расскажи мне все как следует». Вырвавшееся у Мариуса слово «отец» произвело в душе Жельнормана внезапный переворот после того, как он повторил свое «никогда».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 Все это словоизвержение относительно улицы бломме Памелы, Казарм, уланского офицера промелькнуло мимо ушей Мариуса, подобно какой-то фантасмагории. Конечно, все это не могло относиться к Казетти, этой непорочной лилии. Старик, по всей вероятности, болтал о ком-то другом. Так себе, зря. Молодой человек понял только заключительные слова деда «возьми ее себе в любовнице». Эти слова были